Если дымом дышать, я тоже умру, проворчал дракон. Ладно, зайдём с другой стороны. Что ты первое на первое делаешь, когда собираешься разжечь костёр? Ну, огниво достаю. Берей раньше. Что ты собираешься поджигать? Хм, ты же сам сказал, всплеснул руками по нас. Костёр Дрекон тоненько пискнул и картинно закатил глаза. М-м, да, ну, собственно, не с титаном о словесности беседую, мог бы и догадаться, пробормотал Мараннанет. О разнице между разжигать и поджигать мы, разумеется, не усматриваем. Онаs догадался, что дракон опять принялся разговаривать сам с собой. Какой он периодически подступал в самые неожиданные моменты. Ладно, дружище, сдался огнедышащий компаньон. Я тебе подскажу. Огню нужен какой-либо горючий материал, субстрат, пища, дрова, костру, масло, ламбы и так далее. Как ты думаешь, что именно горит, когда я выдыхаю? Как ты выражаешься, Ламя. А что? Панас на секунду задумался. Э, в самом деле, огня ведь без ничего не бывает. Что же должно гореть, чёрт заберёт? Что? А ты угадай. Дракон оглушительно чихнул на этот раз в сторону Панаса, и того обдало туманным облачком из мельчайших капелек, которые пахли остро. Ощутимо, однозначно и очень знакомо. Дабы изгнать последнее сомнение, по нас принюхался. Хм, батька, я клянусь, это же горилка, То бишь, спирт твой золющий. Вот именно! Повеселевший маран-нанец воздел к небу палец, Что твой дьяков дихмара на проповеди. Горит именно спиртовая взвесь, которую вырабатывают специальные железы, а поджигает её стрекательный орган, действие которого основано на каталитическом воспламенении. Увидев безумно округляющиеся глаза Панаса, дракон торопливо закончил: "Но у меня выделяется спит, как у тебя, слюна. Понял?" "Ага." Панас кивнул. "Эй, полезное свойство." Он подумал о том, что подхватывает многие словечки и обороты дракона буквально на лету. Пожалуй, братки казаки многих слов из теперешнего лексикона Панаса попросту не поняли бы. Так вот, продолжал дракон: "Я не могу произвести больше спирта. Не вроде как корова не может давать больше молока, чем даёт". Задумчиво протянул Панас: "Так Дракон покосился на голушку, фыркнул, но согласился, хотя сравнение с коровой действительно было чрезчур смелым. Вольгарно, конечно, но вроде того. Аналогия во всяком случае корректная. Именно поэтому расширить производство вы не удастся, если только мы Не отыщим и не пригласим к нам твоего родича. Выпал по нас, песенённый несложной в общем-то мыслью. Дракон замер, окаменел просто. Что? Насторожился по нас и внезапно вспомнил недавние свои мысли о женитьбе. Я опять что-то не то ляпнул. Давай, Мараннанет, пригласи подругу. Уже два бурдыка в неделю. Дегишки пойдут, чем мне жизнь, сами спирт начну давать, а? Не меняя позы, дракон деревянным глазом изрёк: "Ну, действительно, откуда ему знать?" Периодически дракон начинал обращаться к Панасу так, будто тот отсутствовал. Называлось это говорить в третьем лице. Сначала Панас удивился, Потом привык и перестал обращать внимание. Видишь ли, по нас, переговорил Маран на нет, как показалось казаку с болью в голосе. Во-первых, драгоны все одинаковы. У нас нет ни мужчин, ни женщин, как у вас людей. Хотя мы и называем детей сыновьями, а родителей отцом, Любой дракон способен отложить яйцо, но проблема в том, что мы не можем сделать это, когда захотим. Нужны изменения в организме, и происходят они только после рождения новых драконов кому-нибудь, если это необходимо, кому-нибудь, кто зависит от нас по-настоящему жизненно. Я не откладывал яйцу уже 800 лет по нас Окружающие в последнее время желают драконам только смерти. Ты первый, кто моей смерти не желает, иначе я уже расхворался бы и покинул эти места. Но, ну, конечно, одной твоей воли было бы недостаточно, но едва я перестал досаждать крестьянам и окрестным пастухам, мало помалу проклятья в мой адрес утихли. Но вот видишь, Я здоров, и небом клянусь, мне не хочется отсюда уходить и начинать всё сначала. По нас неожиданно ощутил, как в горло подкатывает ком. Мне стало нестерпимо жалко дракона по многим причинам. В конце концов, более одинокое существо трудно было даже представить. Голушка подошёл к неподвижному Баран на неду и дружески двинул колоком, утешуя дыбок: "Ну, компаньон, крепись. Всем сейчас тяжко. Я, правда, не хочу, чтобы ты улетел куда-нибудь. Живи тут хоть 1000 лет, хоть больше. Халлера. Хватит нашим пьянчугам и одного меха в неделю. В этот день по нас впервые за довольно длительный срок напился И маран нане долго служил, как его двуногий компаньон оглушительно храпит в пещере. Нет, тихо сказал дракон, любуясь звёздами и думая о своём драконьем. Всё-таки, даже среди людей встречаются достойные личности. А я уж было поставил крест на зиме суматошной расе. Недельки через 3 по нас вернулся из очередной поездки к шинкарям. И не застал Мараннанеда на обычном месте у ручья, размышляющим или спящим. Разговор с шинкарями выдался странный. По нас заявил, что более одного меха в неделю возить не может, поскольку не больно-то это шинкарям и нужно. Как на грех, последнюю фразу услышали лесорубы. за соседним столом и принялись громко доказывать Панасу, что он, мягко говоря, ошибается. Уже чувствуя нарождающееся подозрение, Панас попытался спорить. Был обозван жадюгой и едва не был бит. Спасибо, вмешался Сава, ригазив, чтоб перестанет отпускать лесорубом драконию горелку. На выходе Панаса перехватил Грицай и долго рассказывал, как сильно ему и за всегдатым его шинкам необходим хотя бы один полный мех в неделю. Подозрения Панаса укрепились. Мы ранно на это Панас нашёл в пещере в гнезде, сложенном из цельных ёлок. Дракон спал, и разбудить его не удалось. Спал он неделю. прежде чем пробудился. После чего снял первое яйцо, а через полчаса второе. Понасов в это время не было. Он повёз в Шменские остатки спирта из особых запасов, дабы не нарушать уговоры и не сорвать поставки окончательно. Когда Понас подъехал к лошадине настолько, что разглядел Мараннанеда на привычном месте, он пустил кобылу в скачь. а, приблизившись, кинулся обниматься. «Ну и напугал ты меня, чертяка!» — сообщил Панас. «Уснул, понимаешь, а я уж не весь что думать начал!» Дракон загадочно улыбался, вертя в лапах небольшую плоскую деревяшку. «Пойдем-ка!» — сказал он тише, чем обычно. «Я тебе кое-что покажу!» При виде яиц в гнезде У Панаса натурально отвисла челюсть. — Вот она целых два. — И еще два на подходе, — сообщил дракон, очаровательно смущаясь. Сорвав с головы шапку, Панас на радостях швырнул ей озим. — Позовешь в кумове я кого-нибудь другого, обижусь, — заявил он. — Я перекушу и назад в Шмянское за покупками. А ты тем временем расскажешь, чего твоим драконятам понадобится и что они едят? Первое время ничего. Барана нет покосился на круглые, будто гарбузы, на грядки яйца. А после то же, что и я, так что стадо пополнить не помешает. А она запнулся в нерешительности. Извинишь, я так сразу, а спирт они когда давать начнут? Да как впервые голодают месяца через 3. Я уже задумался над эту тему. На вот по любопытству. Он протянул по насу ту самую дощечку, что всё ещё держал в лапах. Это эскиз, зеркальное клише. Я потом отлью в металле. онас взял и взглянул на дощечке виднелся гербообразный рисунок то ли ножом вырезанный, то ли когтем выцарапанный немного грубовато но как выразил собой маранно нет очень стильно на прямоугольном поле сидел дракон выпускающий узкий язык пламени рядом горцевал человек на коне судя по оружию казак Но оружие и одежда показались по насу странноватыми, а ниже изменились затейливо переплетенные буквы. «Горилка, драконья, особая!» Еще ниже, литерами помелче. «Галушка, Моран и сыновья!» «Свое имя я сократил для благозвучности», — сказал дракон. — Надо, чтобы ты заказал стеклодувам специальные бутылки и этикетки с этим рисунком. И еще дубовые бочки понадобятся. Такой напиток создадим. Ух! Настаивать на травах станем, выцеживать, оттенять водой из ручья, выдерживать в бочках. — Я тут отработал рецептик, пока ты катался. Продавать будем прямо в бутылках и цену назначим. За бутылку монета, за бутылку дополнительно выдержанную три». Панас быстро подсчитал прибыль. Получалось, что мех будет уходить монет за сто, а то и по воле. «Голова ты, морон!» — одобрительно покрутил свой чук-козак Панас Галушка. «С тобой приятно работать по рукам». Человеческая ладонь, как кистая драконья лапа, встретись. Я тебе книгу потом дам по экономике. Почитаешь, все равно нам придется тут поблизости и таверну открыть, и дорогу до Шмянского строить, работы не в проворот. А мне нужен образованный компаньон, не так ли? Да чтоб я лопнул, подтвердил по нас и крепко дернул себя за чук. Ладно, делись рецептом. Интересно же. Маран на нет немедленно оживился, чувствовалось, что в изготовлении прототипа драконьей особой он вложил немалую часть собственной души и смякалки. Берёшь родниковой воды и той замечательной травы, что растёт у